Глава восьмая. Чертов сукин сын, мерзавец! Совершенно бессовестный расчетливый ублюдок. Он ведь все, абсолютно все, переписал на свою драгоценную мамочку каждый кирпич, каждую щепку нашего общего прошлого. Сейчас, в этом душном кабинете, мне тико захотелось схватить эту проклятую дарственную и разорвать ее. Не просто разорвать, а измельчить в бешеном порыве на крошечные нечитаемые клочки а потом, вернувшись в дом, что уже никогда не будет моим, запихнуть эти бумажные осколки в глотку Корину с такой силой, чтобы он захлебнулся своей же подлостью. Наверное, Ренс заметил, как мои пальцы судорожно сжались вокруг хрустящих листов. Бумага смялась. Я мельком увидела, как глаза адвоката расширились, а в их обычно спокойной глубине пронесся испуг. Он явно представил, как его безупречно составленный документ превращается в мусор. Этот миг чужого страха отрезвил меня. Я тут же разжала пальцы, стараясь расправить помятые уголки, глубоко с усилием выдохнула и лишь затем протянула документы обратно Герману. В каком-то смысле он мне помог. Он вошел в положение, этот аккуратный юрист в идеальном костюме, и я не могла, просто не имела права его подставить. «Спасибо вам, Герман». Закрыв глаза, я заставила себя успокоиться у меня не было ни сил ни времени ни права устраивать здесь истерику ее нужно было устраивать тогда дома когда корин с наглым спокойствием привез эту эту миловидную стерву а сейчас сейчас уже поздно поздно кричать поздно рвать на себе волосы оставалось только глотать горькую пилюлю правды простите я посмотрела ренсу в глаза но разве мужу не требовалось мое согласие хотя бы формальное хотя бы для приличия. К сожалению, с учетом структуры владения активами, согласие супруги не является обязательным. Это абсолютно законно. «Очень жаль», — выдавила я. «Поверьте мне тоже», — произнес Ренс искренне. «Благодарю вас». Еще раз механически поблагодарила я, цепляясь за формальности как за спасательный круг. «Но у меня остался вопрос. наше сбережения». Те, что были на счетах. Корен. Он не мог переписать их на мать?» Герман Ренс молча кивнул, без лишних слов вернулся к папкам на столе и через мгновение достал еще несколько отпечатанных листков. «Обычно такие документы хранятся в сейфах дома, но ваш муж предпочитает, чтобы все финансовые и юридические документы хранились в одном месте. Очень удобно», — съехидничала я. «Ехидство...» Единственное, что у меня осталось, сарказм был горьким щитом против нарастающей паники. Если дарственное представляло собой сухой лес юридических терминов и безликих формулировок, то банковские выписки, которые Ренс протянул мне, были испещрены колонками безжалостных цифр. Даты, суммы, номера счетов, холодная хроника предательства. Корен, он действительно обо всем подумал. Я никогда не недооценивала острой ум и предпринимательскую жилку своего мужа, его умение просчитывать ходы на несколько шагов вперед. Но масштаб этого, этого методичного опустошения наших счетов был слишком велик даже для него. Цифры сливались перед глазами, образуя устрашающую картину. Корин не просто снимал деньги. Он делал это постепенно, систематически, месяц за месяцем, словно выкачивал кровь по капле. Суммы были значительными, но не запредельными, выбранными так, чтобы не вызывать немедленных подозрений. «Куда?» — застучала в висках. «Куда он мог потратить такие деньги? На свою паронессу? Накупил ей украшений? Подкупил ее отца дорогими подарками? Или, может, вырыл яму где-нибудь в лесу и сложил все деньги туда, как какой-нибудь плешивый дракон? Хотя нет, конечно, Корин не был драконом. Он вырыл яму, как обычный смертный маг, со страхом и трепетом озираясь по сторонам и вздрагивая от каждого хруста ветки. Потом засыпал ее землей, замаскировал листьями и мхом, отметил место замысловатой системы зарубок на деревьях, которую на следующий день благополучно забыл. Лживый жалкий выродок. Представляя все это, я невольно рассмеялась. Герман Ренс что-то буркнул, забрал бумаги из моих рук и быстренько ретировался к двери. Софи, крикнул он. Принеси, пожалуйста, графин с прохладной водой. Ренс сделал паузу, и я отчетливо почувствовала на своей спине тяжесть его задумчивого взгляда. А, впрочем, принеси Бренди, старый из углового шкафа, и два бокала. Я почти не обращала внимания ни на адвоката, ни на влетевшую в кабинет секретаршу, которая словно перепуганная птичка мельтешила у стола. Мир сузился до одной точки. Выпейте. Голос Ренса донесся сквозь туман в голове, и почти сразу же перед моим лицом возник бокал. На его толстом прохладном стекле я смутно различила мелкие капельки конденсата. В нос ударил резкий, терпкий, но безусловно благородный аромат выдержанного алкоголя. Полегчает. Я молча протянула руку и залпом осушила его. В горле вспыхнул огненный вихрь. Я невольно поморщилась, сжав веки. Через мгновение тяжесть в груди действительно чуть отступила, сменившись теплые, разливающейся по телу волной. Чувства притупились, мысли замедлили свой безумный хоровод. Но я знала это лишь временный эффект. Подарок дорогого яда, иллюзия покоя. Ренс тем временем тихо чокнулся краем своего бокала, о край моего — пустого, и осушил свой одним точным движением. Глоток прозвучал неожиданно громко в тишине. «Мне, наверное, лучше уйти», — хрипло произнесла я. День только начался, — спокойно проговорил Ренц, отставляя бокал. «Вы еще успеете в администрацию. Бракоразводные прошения рассматривают до обеда». Я кивнула, встала и на негнущихся ногах прошлепала к выходу. Еще раз уже у самой двери обернулась, опершись рукой о косяк для равновесия. «Большое спасибо за...» всё. Жаль, что я так и не смог вам ничем помочь. О нет, я покачала головой. Вы помогли. По крайней мере, теперь я знаю, чего ждать от этого цирка уродов. Закончила я мысленно и, кивнув Френсу на прощение, вышла. Секретарша в приёмной проводила меня долгим молчаливым взглядом. Выйдя на улицу, я словно шагнула в печь. Солнце уже стояло высоко в безоблачном небе цвета выцветшей бирюзы. От утренней, едва уловимой прохлады не осталось и следа. Улицы тяжело вздыхали от летнего зноя. Воздух дрожал над раскаленной брусчаткой, густой, как парное молоко. Даже сочная зелень каштанов и лип на бульваре была бессильна перед этой духотой. Местная детвора, радостная и беззаботная, давно оккупировала все деревянные скамейки у фонтанов. Они плескались в их прохладных, искрящихся на солнце строях, разбрызгивая капли во все стороны и визжа от восторга. А те, кто мог себе позволить, важные господа и разодетые дамы, неспешно прогуливались по тенистым аллеям, сжимая в ладонях небольшие, искусно ограненные камни охлаждения, от которых веяло слабым, но спасительным холодком. У меня не было охлаждающего артефакта. Я укрывалась от палящего солнца в тени зданий, двигаясь вдоль стен, словно вор. Алкоголь, выпитый в кабинете Ренца, уже начал испаряться, И боль, смешанная с жарой, снова обрушилась на меня со всей своей беспощадностью. Администрация располагалась в самом центре городской площади. Высокое здание из светлого камня с колоннами и широкой лестницей. Я поднялась по ступеням и нырнула в прохладу просторного холла. Здесь было тихо и пусто. Только скрип пера секретаря да приглушенные голоса из-за закрытых дверей. Я остановилась перед столом регистратора. Пожилой женщина с седыми волосами, стянутыми в пучок. «Чем могу помочь?» Она подняла на меня усталые глаза. «Я хотела бы подать прошение о разводе». Регистратор окинула меня внимательным взглядом, задержавшись на измученном лице и простом платье. В ее глазах не было ни осуждения, ни сочувствия, только профессиональное бесстрастие человека, повидавшего слишком много чужого горя. «Третья дверь направо» сказала она. Подойдите к мастеру Кронгу. Он занимается семейными делами. Я поблагодарила ее и направилась по длинному коридору. Мастер Кронг оказался нитеньким, круглым человечком с редкими волосами. Он быстро заполнил нужные бумаги, задавая короткие деловые вопросы. Причина ⁇ измена. Я произнесла это слово, глядя прямо в его маленькие, острые глазки. Имущественные претензии. «Нет», — Горько усмехнулась, «никаких». Мастер кронко бросил на меня быстрый взгляд, но тут же вернулся к своим бумагам. «Подпишите здесь и здесь», — мужчина протянул мне перо. Я взяла его в руку. Перо показалось мне неожиданно тяжелым. «Одна подпись, и вся моя прежняя жизнь будет перечеркнута. Одна подпись, и я больше не жена». Чернила оставили на бумаге темный след. Мастер Кронк присыпал подпись специальным составом, встряхнул излишки и запечатал документ. «Ваш муж получит официальное уведомление не позднее завтрашнего полудня», сказал он, складывая бумаги в папку из тонкой телячьей кожи. «Если он не оспорит развод в течение 48 часов, решение будет принято и вступит в законную силу в течение трех рабочих дней. Вы можете получить свидетельство на следующей неделе, после полудня» в этом же кабинете. Когда я вышла из здания администрации, солнце встретило меня новым ударом жара. Я прищурилась. Сейчас все мои мысли были только о возвращении в гостиницу. Прохладный номер и возможность просто лечь и закрыть глаза казались сейчас величайшим блаженством. Серебряный тополь встретил меня тишиной и долгожданным легким холодком. Я прошла мимо стойки, не глядя на хозяина и уже поднялась на первую ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж, когда услышала за спиной резкий окрик. «Госпожа!» — я обернулась. Хозяин гостиницы стоял, скрестив руки на груди. Его лицо было хмурым, почти сердитым. «В вашей комнате вас ждет посетитель!» Мое сердце упало в бездну. Воздух застрял в легких, отказавшись выходить. «Кто?» — спросила я хриплым шепотом. Хотя уже знала ответ. Ваш муж. В голосе хозяина гостиницы звучало явное неодобрение. Я должен предупредить вас, госпожа, что не потерплю никаких скандалов, никаких выяснений отношений, от которых будут страдать другие постояльцы. Я молча кивнула, чувствуя, как горло подкатывает тошнота. Корен здесь.